Глава 12. Погожие жаркие дни ускорили созревание трав, по суходолам и в степной покос наконец-то включилась последняя третья бригада Гремяченского колхоза. Косари этой бригады выехали в степь в пятницу утром, а в субботу вечером на квартиру к Давыдову пришел Нагульнов. Он долго сидел молча, сутулый, небритый и словно бы постаревший за последние дни. На крутом подбородке его, заросшем темной щетиной, Давыдов впервые увидел изморозный проблеск седины. Минут десять и хозяин, и гость в молчании курили. И за это время никто из них не проронил ни слова. Никому не хотелось первому начинать разговор. Но уже перед тем, как уходить, Нагульнов спросил, как будто у Любешкина все на покос выехали. Ты не проверял? Кто выделен, тот и уехал. А что? Ты бы завтра с утра к нему в бригаду смотался, поглядел, как там у него дела настроились. Не успели выехать и уже проверять? Не рано ли? Завтра воскресенье. Ну и что из этого? Сухие губы Нагульного чуть тронула еле приметная усмешка. У него в бригаде почти сплошь все богомольцы, приверженные к церковному опиуму, а особенно, которые в юбках. Выехать-то они выехали, а косить в праздник ни черта не будут. Гляди, и шо в Тубинской? В церковь кое-кто из бабенок потянется. А дело не ждет, да и погода может подвести. И получим вместо сена собачью подстилку. «Хорошо. Я съезжу с утра пораньше. Проверю». «Никаких отлучек, разумеется, не допущу. Спасибо, что предупредил». «А почему же это только у Любишкина, как ты говоришь, почти сплошь богомольные?» «Ну, этого добра и в других бригадах хватает, но в третьей их гуще». «Понятно. А ты что думаешь завтра делать? Может быть, в первую проедешь?» Нагульнов нехотя ответил. «Никуда я не поеду. Побуду несколько дней дома. Что-то я весь какой-то квелой стал. Как будто меня в три била били, в пяти мялах мяли». Так уже повелось в Гремячинской ячейке, что во время полевых работ каждый коммунист обязан был находиться в поле. Обычно выезжали туда еще задолго до получения указаний из райкома. И на этот раз присутствие Нагульного в одной из бригад было просто необходимо. Но Давыдов отлично понимал душевное состояние товарища, а потому и сказал. «Что ж, оставайся, Макар, дома. Оно так-то, пожалуй, и лучше будет. Надо же кому-нибудь из руководителей на всякий случай в хуторе быть». Последнюю фразу Давыдов добавил только потому, что не хотел в открытую выказывать Макару свое сочувствие. И Нагульнов, будто он только за этим и приходил, не попрощавшись, вышел. Но через минуту снова вошел в горницу, виновато усмехнулся. «Память у меня стала, как дырявый карман. Даже попрощаться с тобою забыл. Вернешься от Любишкина, зайди. Расскажи, как там богомольцы живут и куда глазами глядят. Под ноги лошадям или на крест Тубинской церкви? Ты им скажи, этим Крещенным чудакам, что Христос только древним людям манную крупу с неба сыпал в голодный год, да и то раз за всю жизнью, а казакам он сено на зиму заготавливать не будет, пущай на него не надеются. Одним словом, развей там на полный ход антирелигиозную пропаганду. Да ты и сам знаешь, что именно при таких случаях надо говорить. «Жалко, что я с тобой не поеду», а то бы я мог тебе большую пользу в антирелигии оказать. Оно, конечно, может и не такой уж сильный я оратор, но зато, брат, кулак у меня при случае на любую дискуссию гожий. Как разок припечатаю, так мой супротивник и возражать мне не сможет, потому что возражать хорошо стоя, а лежа, какие же у него могут быть возражения. Лежачие возражения во внимание не принимаются». Нагульнов, вдруг оживившись и блестя повеселевшими глазами, предложил. «Давай, Сёма, и я с тобой поеду. А ну, не равен час у тебя с бабами неувязка выйдет на почве религиозного недоумения. Тогда и я очень даже могу тебе пригодиться. Ты же наших баб знаешь. Ежели они тебя весною в первый раз до смерти не доклевали, то в другой раз непременно доклюют. А со мной ты не пропадёшь». Я знаю, как с этим чертовым семенем обходиться. Всеми силами сдерживая смех, Давыдов испуганно замахал руками. Нет-нет, что ты? Никакой мне твоей помощи не надо, сам обойдусь. А может быть, и страхи-то твои совершенно напрасны? Народ стал значительно сознательнее по сравнению с первыми месяцами коллективизации, факт. А ты, Макар, по-прежнему меряешь его на старый аршин. Это тоже факт. «Как хочешь. Могу ехать, могу и не ехать. Подумал, что, может быть, пригожусь тебе. А ежели ты такой гордый герой, управляйся сам». «Ты не обижайся, Макар», — примеряюще заговорил Давыдов. «Но из тебя плохой борец против религиозных предрассудков. А вот напортить в этом деле ты можешь основательно. Ох, основательно!» «По этому вопросу я с тобой спорить не желаю» сухо сказал Нагульнов. «Смотри только, не прошибись. Ты привык этим вчерашним собственникам в зубы заглядывать. А я агитирую их так, как мне моя партизанская совесть подсказывает. Ну, я пошел. Бывай здоров». Словно расставаясь надолго, они обменялись по-мужски крепким рукопожатием. Рука у Нагульнова была твердая и холодная, как камень, а в глазах уже утративших недавний живой блеск, снова появилась невысказанная, затаенная боль. «Нелегко ему сейчас», — подумал Давыдов, с усилием подавляя незваное чувство жалости. Держась за дверную скобу, Нагульнов повернулся к Давыдову, но глядел не на него, а куда-то в сторону, и в голосе его, когда он заговорил, появилась легкая хрипотца. «Моя предбывшая супруга, а твоя краля подалась куда-то из хутора. Слыхал?» Пораженный Давыдов, еще ничего не знавший о том, что Лушка уже несколько дней тому назад навсегда распростилась с гремячим логом и родными памятными ей местами, убежденно сказал. «Не может этого быть. Куда она денется без документов? Наверняка у тетки живет, выжидает, когда улягутся разговоры о Тимофее». Да и на самом деле, неудобно ей сейчас показываться на люди. Нескладно у нее с Тимофеем вышло. Макар усмехнулся. Хотел было сказать, а со мною и с тобою складнее у нее вышло. Но сказал другое. Паспорт у нее на руках. И подалась она из хутора в среду. Это я тебе точно говорю. Сам видел, как она на зорке выбралась на шлях. Небольшой узелок, наверное, со одежонкой у нее в руке. На бугре постояла малость, поглядела на хутор и сгинула с глаз нечистая сила. У тетки ее я допытывался, куда, мол, Лукерья следы направила. Но тетка ничегошеньки не знает. Сказала ей Лукерия, что пойду, дескать, куда глаза глядят. Вот и все. Вот так-то у нее, у проклятой шалавы, жизненка и выплесалась. Давыдов. Молчал. Старое чувство стыда и неловкости перед Макаром овладело им с новой силой. Пытаясь казаться равнодушным и тоже глядя куда-то мимо Макара, он тихо сказал. «Ну и с катертью дорога. Жалеть о ней некому». «Она ни в чьей жалости сроду не нуждалась. А вот насчет разных любовей Тимошка нас с тобой, брат, обштопал». Уж это, как ты приговариваешь, факт. Ну, чего ты носом крутишь? Не нравится? Мне, брат, тоже. не дюже нравится такое дело. А куда же от правды денешься? Лукейрю прохлопать и мне, и тебе было очень даже просто. А почему? Да потому, что она такая баба, что распро черт, а не баба. Ты думаешь, она об мировой революции душой изболелась? Как ты не черт? Ни колхозы, ни совхозы, ни сама советская власть ей и на понюх не нужны. Ей бы только на игрище ходить, поменьше работать, побольше хвостом крутить, вот и вся ее беспартийная программа. Такую бабу возле себя держать? Это надо руки смолой вымазать, ухватиться за ее юбку, глаза зажмурить и позабыть обо всем на белом свете». Но я так думаю, что ежели трошки придремать, так она, как гадюка из своей шкуры, так и она из собственной юбки выползет и телешом, в чем мать родила, увеется на игрище. Вот она какая, это богом и боженятами клятая Лукерия, Потому она к Тимошке и прилипла. Тимошка, бывало, с гармонию по неделе в хуторе слоняется, мимо моей квартиры похаживает, а лужку тем часом лихорадка бьет. И не чает она бедная, когда я из дому удалюсь. А чем же нам с тобой было держать такую вертихвостку? За ради нее и революцию, и текущую советскую работу бросить? Трехрядку на складчину купить? Ясная гибель. Гибель и буржуазное перерожденчество. Нет, уж лучше пущай она на первом суку хоть трижды повесится а ради нее, такой паскуды, нам с тобой, Сема, от нашей партийной идейности не отказываться. Нагульнов снова оживился, выпрямился. Скулы его зарумянили. Он прислонился к дверному косяку, свернул папироску, закурил и после двух или трех глубоких затяжек заговорил уже спокойнее и тише, иногда переходя на шепот. «Признаться тебе, Семен, я боялся» что заголосит моя предбывшая, когда увидит мертвого Тимошку? Нет. Тетка ее рассказывала, что подошла она к нему без слез, без крику, опустилась перед ним на колени и тихочко сказала. «Летел ты ко мне, мой ясный сокол, а прилетел к смерти. Прости меня за то, что не смогла тебя остеречь от погибели». А потом сняла с головы платок, вынула гребень, Причесала Тимошку, чуб его поправила, поцеловала в губы и пошла. Ушла от него и ни разу не оглянулась. После недолгой паузы Макар опять заговорил громче, и в хрипловатом голосе его Давыдов неожиданно уловил плохо скрытые нотки горделивости. Вот и все ее было прощание. Это как, здорово? А и крепка же на сердце оказалась проклятая баба. «Ну, я пошел, бывай здоров». Так вот, оказывается, зачем приходил Макар. Проводив его до калитки, Давыдов вернулся к себе в полутемную горницу, не раздеваясь, бросился на постель. Ему ни о чем не хотелось ни вспоминать, ни думать. Хотелось только поскорее забыться сном. Но сон не приходил. В который раз уже он мысленно проклинал себя за опрометчивость, за неосмотрительную связь с Лушкой. Ведь даже маленькой капли любви не было в их отношениях. А вот появился Тимофей, и Лушка, не задумываясь, порвала с ним, с Давыдовым, снова прильнула к Тимофею и пошла за любимым человеком, очертя голову. Что ж, видно, и на самом деле первая любовь, Не забывается. Покинула хутор, не сказав ни слова, не простившись. А, собственно, на что он ей нужен? Она простилась с тем, кто был ей дорог и мертвый. А причем здесь он, Давыдов? Все идет своим порядком. А вся эта не очень тестоплотная история с Лужкой, как плохое незаконченное письмо, оборванное на полусловие, только и всего. Давыдов ворочался на узкой койке, кряхтел, два раза вставал курить, но уснул уже на рассвете. А проснулся, когда окончательно рассвело. Короткий сон не освежил его, нет. Он поднялся, испытывая такое ощущение, как в часы тяжелого похмелья. Его томила жажда, нестерпимо болела голова, во рту было сухо, временами подступала легкая тошнота. С трудом опустившись на колени, он долго искал сапоги, шарил руками под койкой, под столом, недоуменно оглядывая углы пустой горницы. И только выпрямившись и увидев сапоги у себя на ногах, досадливо крякнул, прошептал. «Дошел матрос до ручки. Поздравляю!» «Дальше и ехать некуда. Факт. Проклятая лужка. Четверо суток нет ее в хуторе, а она...» Все со мною». Возле колодца он разделся до пояса, долго плескал на горячую потную спину ледяную воду, ахал, стонал, мочил голову и вскоре, почувствовав некоторое облегчение, пошел на колхозную конюшню.